Группа, принявшая меня, объяснила, что все заключенные разбиты на пятерки. Каждая пятерка – самостоятельная объединенная единица. Ей подается к обеду и ужину одна миска на пятерых. При быстрой текучести населения этой чердачной тюрьмы каждый день составляются новые списки арестованных и происходит новое деление на пятерки. Предложенная мне ложа состояла из голых досок, На них я тут же растянулся, утомленный путешествием и еще не окрепший после болезни. Состав моей пятерки оказался весьма разнообразным. Пожилой, обрюзгший человек, бывший военный чиновник, волочивший левую ногу, недавно подстреленный около границы Финляндии. Теперь его обвиняли в попытке перейти эту границу. Настроен он был мрачно и не ждал впереди ничего хорошего. Толстенький, кругленький, сытенький и тоже немолодой еврей – приведенный на чердак незадолго передо мною, еще не допрошенный, но предполагавший, очевидно, не без оснований, что обвинять его будут с спекуляцией с Сахарином. Этот был настроен оптимистично и все повторял. Спекуляция. Ну и что такое спекуляция? Простая торговля. Ну и кто же теперь не занимается этим? Молодой и бравый эстонец-солдат, вся вина которого была в том, что в разговорах с приятелями он не раз говорил, как хотел бы попасть на родину, И как плохо, трудно и голодно живется теперь в этом проклятом революционном Петрограде. Он сидел здесь уже больше недели, и голодный блеск его глаз показывал, как нелегко дается ему такое сидение. Говорил все больше о еде, рассказывал о национальных эстонских блюдах и приговаривал, вот завтра сами увидите, что здесь называется обедом, жуткое дело. Четвертый, бородатый новгородский мужик, церковный староста в своем селе, арестован и привезен в Петербург по церковным делам, а по каким именно объяснить не мог, да и сам толком, по-видимому, не понимал. Пятым был я. А я за что сюда попал? Пока я лежа на досках разговаривался со своими соседями, ко мне подошли из первой комнаты два человека и назвали меня по имени и отчеству. Я их тоже признал, рабочие левые эсеры, не раз бывавшие по делам завода в редакции «Знамя труда» и в Петербургском комитете партии. Они рассказали мне, что вот уже три дня идут аресты среди бывших левых эсеров по обвинению в заговоре, о котором никто из них решительно ничего не слыхал. Они полагали, что и я арестован в связи с этим же делом. Это было вполне правдоподобно, и через несколько часов я убедился, что так оно и было в действительности. Чердак понемногу стихал. Сонные всхрапы слышались отовсюду. С непривычки было трудно заснуть, несмотря на всю усталость. И не только потому, что голые доски давали себя чувствовать, но и потому, что задыхался в густом, вонючем воздухе помещения до отказа набитого людьми. А тут еще полчища клопов стали пиявить непереносно. К тому же часто открывалась тюремная дверь, и страж зычно выкликал чью-нибудь фамилию на допрос. Старости приходилось искать вызванного среди спящих, будить для этого чуть ли не всех поголовно. Не успеешь задремать – как снова зычная на допрос, и начинается прежняя история. Так провел я между сном и полубдением добрую половину ночи. Был уже третий час, когда я сквозь дремоту услышал свою фамилию. Меня провели во второй этаж, в ярко освещенную комнату, где за письменным столом сидел следователь, молодой человек в военной форме. И я сразу его узнал. Год тому назад он ходил в левых эссерах. Я часто его встречал обивающим пороги партийного комитета рядом с редакционной комнатой знамени труда. Знаком я с ним не был, и он имел все основания полагать, что я его не знаю или не узнаю. Незадолго до убийства Мирбаха он исчез с горизонта, перекинулся с коммунистами, и вот теперь всплыл одним из следователей Чеки, как бывшему левому эсеру, Ему и поручено было разобрать, а вернее состряпать дело о несуществовавшем заговоре его бывших партийных товарищей. Кто он был, не знаю, и фамилии его не помню».